«Начальник мира». Локи позвонил в восемь утра сообщить, что дуэль назначена на сегодня. «Мы приедем в 11 сказал он. «Будь готов и не пей много жидкости». Он сразу же повесил трубку, и я не успел ничего уточнить. Когда я попытался перезвонить, его телефон не ответил. В оставшиеся три часа мое воображение работало в бешеном темпе. Пистолеты или клинки. Я вообразил, как меня убивает пуля. Мне казалось, что это будет похоже на удар раскаленным прутом. Вампирам запрещено стрелять друг другу в голову. И Митра будет целить мне в живот, как Пушкину. Или это будут рапиры. Что чувствует человек, когда его протыкают рапирой? Наверное, это как порезаться хлебным ножом, только глубоко внутри, до самого сердца. Я несколько раз пытался представить себе это, И каждый раз меня передергивало. Впрочем, я не пугал себя этими фантазиями, а наоборот успокаивал. Подобные варианты совершенно точно мне не грозили. Я помнил о специальном оружии, про которое говорил Локи. Самой дуэли можно было не бояться. Угроза исходила от дуэльного ордера Митры. Вот о чем было страшно думать. Он действительно мог выписать мне билет на встречу с Богом. Чтобы я сам выяснил, кто прав. Азирис или его Red Liquid Provider? «А даже если не это, — думал я, — Митра все равно придумает какую-нибудь невероятную мерзость, и лучше мне вообще ничего про нее не знать». Вот так куется воля к победе. Когда до одиннадцати осталось полчаса, я сообразил, что еще не решил, как оденусь. Порывшись в шкафу, я нашел черную пиджачную пару, которая была мне немного велика. «Зато не будет стеснять движений», — подумал я. На ноги я надел ботинки с твердым мыском. Не то чтобы всерьез готовить к драке, а на всякий случай. Затем я намазал волосы гелем, выпил для смелости немного виски, сел в кресло и стал ждать гостей. В одиннадцать в дверь позвонили. Локи и Бальдер были свежевыбриты, благоухали одеколоном и имели торжественный и официальный вид. Локи нес в руках вместительный черный баул. «Мы, наверное, вызываем подозрения», — весело сообщил он. Милиционер спросил документы. «Прямо у подъезда!» глаза умные-умные», — добавил Бальдер. «Все понимает, только сказать не может». «Я решил, что мне тоже следует вести себя весело и лихо». «Наверное, решил, что вы риэлторы. Тут часто разные негодяи бродят и вынюхивают. Тихий центр. Бальдер и Локи сели в кресло». «Митера хотел, чтобы дуэль происходила в цирке», — сказал Бальдер. «Почему?» чтобы подчеркнуть идиотизм происходящего. «Идиотизм?» — переспросил Локи. «Редкий случай, когда в ком-то из нас просыпается достоинство и отвага, как в древние времена. Это теперь называется идиотизмом? Рама, ты должен гордиться собой!» Бальдер подмигнул мне. «У него?» — сказал он, кивая на Локи. «Всегда есть две версии происходящего». «Для вызвавшего и для вызванного». Я поглядел на Локи. На его левом веке остались фиолетовые тени с золотыми блестками, следы наспех снятого макияжа, которые делались заметными, когда он моргал. «Должно быть, резиновая женщина ушла в декрет», — подумал я, — «и он ее подменяет». Или просто учил кого-то работать коленом. «Так что, мы едем в цирк?» «Нет», — сказал Бальдер. «Цирк мы не смогли организовать». Поединок пройдет новым способом, совершенно нетрадиционным. у Меня заныло под ложечкой. Это как? Догадайся с трех раз, ухмыльнулся Локи. Если нетрадиционным, сказал я, значит, какое-то необычное оружие. Локи кивнул. Яд? Локи отрицательно покачал головой. Яд нельзя, сам должен понимать. Да, согласился я. Тогда, может быть... «Что там еще бывает? Электричество?» «Мимо. Последняя попытка». «Будем душить друг друга на дне Москвы-реки?» «Все мимо», — сказал Локи. «Что же тогда?» Локи подтянул к себе свой баул и раскрыл его. И я увидел какое-то устройство с проводами. Еще внутри был ноутбук. Что это? «Дело получило огласку», — сказал Локи. О нем знают Энлили Мардук. Насколько я понимаю, дуэль происходит из-за некой третьей особы. Мы вместе выбирали способ завершить вашу глупую ссору с минимальным риском. Было решено провести дуэль дистанционно. «Что мы будем делать?» — спросил я. «Вы будете писать стихи». «Стихи?» «Да», — сказал Локи. «Это придумал Энлиль. По-моему, замечательная идея». «Романтический спор следует разрешить романтическим методом. На первый план выходит не брутальная мужская конфета смерти, а тонкость душевной организации и глубина чувства». «А в чем тогда будет заключаться дуэль?» – спросил я. «Я имею в виду, как определить победителя?» «Для этого мы решили привлечь ту самую третью особу, из-за которой разгорелся спор. Наградой победителю будет немедленная встреча с ней. Здорово, да?» Мне трудно было разделить этот энтузиазм. Я бы предпочел что угодно, хоть русскую рулетку, хоть драться с шахматными досками. Лишь бы не стихи. Стих о и я были две вещи несовместные. Я проверял это на практике неоднократно. Бальдер решил вмешаться в разговор. «Что ты мучаешь, парня? Расскажи по порядку». «Пожалуй», — согласился Локи. «Итак» условиям поединка ты и твой соперник должны будете написать по стихотворению. Форма стихотворения — вампирический сонет». «Что это такое?» — спросил я. Локи вопросительно посмотрел на Бальдера. «Мы тебе разве не рассказывали?» — опечалился Бальдер. «Промах, промах. Вампирическим сонетом называется стихотворение, состоящее из двенадцати строк. Размер рифма или ее отсутствие — это произвольно». Главное, чтобы последняя строка как бы отсасывала из стихотворения весь смысл, выражая его в максимально краткой форме. Она должна содержать квинтэссенцию стихотворения. Это символизирует возгонку красной жидкости в баблос, которую ты затем ритуально предлагаешь комаринской музе. Понял? Примерно, — сказал я. Но это лирическое правило, — продолжал Бальдер. Оно не строгое. Каждый решает сам, как именно передать смысл стихотворения в одной строчке. Ведь только автор знает, о чем оно на самом деле, верно? Локи важно кивнул. Еще одно правило вампирического сонета. Он пишется обратной лесенкой. Получается, как бы лестница смыслов, символизирующая восхождение вампира к высшей сути. Но это, в общем, тоже не обязательно. Обратной лесенкой? Это как? «Как Маяковский», — сказал Бальдер. «Только наоборот». Я не понял, что он имеет в виду, но не стал уточнять, поскольку правило было необязательным. Локки поглядел на часы. «Пора начинать. Я пока что все приготовлю, а ты сходи в туалет. Если тебе не повезет, следующие 40 часов ты будешь парализован». Он поставил баул на стол. Я вышел из комнаты и отправился в туалет. Я где-то читал, что многих великих людей вдохновение осеняло в туалете. Это похоже на правду, потому что именно там мне в голову пришла одна не вполне порядочная, зато многообещающая идея. Настолько многообещающая, что я не колебался ни секунды и перешел к ее воплощению в жизнь так же безотлагательно, как бомж в метро нагибается, чтобы поднять замеченный на полу кошелек. Выйдя в коридор, я на цыпочках дошел до кабинета, Тихонько отворил дверь, добежал до секретера, открыл его, в отличие от ящиков в картотеке он не скрипел, и, стараясь не звякнуть стеклом, взял наугад первую попавшуюся пробирку из-за развала. Это оказался тючев плюс Албанск сорс-код. То, что надо, — подумал я и выплеснул содержимое в рот. «Рама, ты где?» — позвал Локи из гостиной. «Иду!» — ответил я. «Я тут окна закрываю, на всякий случай». «Правильно делаешь». Через несколько секунд я вошел в гостиную. «Волнуешься?» – спросил Бальдер. «Вид у тебя бледный». Я промолчал. Я не хотел говорить, потому что принял слишком большую дозу препарата и мог ляпнуть что-нибудь не то. «Ну вот», – сказал Локи. всё готово».